главные памятники. Знаменитая статуя Хафры из черного диорита, которая стоит теперь в Каирском музее, была обнаружена в шестиметровой яме в полу вестибюля перед Т-образным центральным залом храма долины. Пройдя через этот зал, окруженный мощными стенами из известняка и гранита, посетитель попадает затем в высокий узкий проход в северо-западной части сооружения. Этот проход выводит на заднюю сторону храма возле южного края выемки, окружающей сфинкса, то есть там, где открывается вид на сфинкса, и приходит в массивную дорогу, которая тянется более чем на 300 метров по склону Плато-Гизы и связывает храм Долины с храмом Мертвых, а затем ведет к восточной стороне второй пирамиды. Дороги по одной на каждую из трех пирамид являются важной чертой пейзажа Некрополя Гизы, хотя все они пришли в довольно плачевное состояние. Имея ширину 6 метров и длину от 400 до 800 метров, они первоначально связывали храм мертвых с храмом долины. Сегодня единственным неплохо сохранившимся комплексом является тот, что приписывается Хафре. Если говорить о Третьей пирамиде, то храм долины полностью разрушен, но мегалитические развалины храма мертвых еще находятся на месте. Что касается Великой пирамиды, то от храма мертвых сохранился лишь базальтовый пол, а развалины храма долины, если только они существуют, погребены по древней Назлет-Эль-Самам. Эти три дороги, подобно храмам мертвых и долины, сложены из огромных известняковых блоков. Все эти колоссальные сооружения явно являются частями одного проекта и результатом труда строителей, которые мыслили подобно богам или гигантам. На них лежит явный отпечаток глубокой древности, и нетрудно представить себе, что все это осталось от забытой цивилизации. Здесь уместно вспомнить о священной молитве, герметическом тексте египетского происхождения, в котором с благоговейным трепетом говорится о богоподобных людях, преданных росту мудрости, что жили до потопа и чья цивилизация была разрушена, и будут на земле славные памятники дела их рук, остающиеся неясным следом, когда все будет повторяться. У дорог есть еще одна особенность, весьма для нас интересная, которую мы подробно рассмотрим в частях 3-4, их ориентация. Дорога Третьей пирамиды, как и взгляд сфинкса, направлена прямо на восток. Дорога Второй пирамиды нацелена на 14 градусов южнее, а Дорога Великой пирамиды на 14 градусов севернее. Вся ориентация выполнена геометрически точно, причем явно сознательно. Каждое крупное сооружение четко привязано к другим а все вместе размещаются в пределах большого круглого искусственного горизонта, в центре которого вершина второй пирамиды, а окружность находится к западу от крестца сфинкса. По мнению ортодоксальных египтологов, эти дороги имели ритуальное предназначение, несмотря на тот факт, что они являются техническими шедеврами, которые могли быть построены лишь ценой величайшего труда и изобретательности умелых геодезистов и архитекторов. Считается, что они использовались всего один раз для последнего путешествия тела фараона из храма долины в храм мертвых, где затем происходил ритуал бальзамирование. Может быть и так. Однако в частях 3-4 мы покажем, что у этих дорог имеются особенности, которые позволяют предположить, что они использовались неоднократно, причем различными фараонами, и что истоки их технических особенностей и символики в событиях, которые произошли задолго до того, как забрежил рассвет исторической цивилизации Египта. не просто символические лодки. В 1850-х годах сэр Ричард Фрэнсис Бартон, английский исследователь и искатель приключений, посетил и пирамиды Гизы. Он заметил некие странные ромбические углубления, расположенные параллельно восточной стороне Великой пирамиды и вблизи конца ее дороги, и сделал их эскизы, которые хранятся теперь в Британском музее. Через несколько лет, в 1881 году, сэр Уильямс Флиндерс Петри, отец английской египтологии, вновь увидел эти странные углубления, но щел их просто канавами и не посчитал нужным заниматься их расчисткой. В 1893 году известный французский египтолог д Морган обнаружил шесть больших деревянных лодок, погребенных в земле возле одной довольно неприметной пирамиды, расположенной в другом месте, но этой находке не придали особого значения. В 1901 году другой француз-египтолог Шассина обнаружил ромбическое углубление возле пирамиды Джедефра вблизи Абу-Руаша. Отметив, что оно весьма напоминает углубление в Гизе, вблизи Великой пирамиды, он писал, «Их назначение неизвестно, так же, как и у здешнего». В древнеегипетских погребальных текстах очень часто упоминаются лодки, особенно различные солнечные и вообще чудесные суда, на которых, как надеялись, усопшие будут путешествовать в своей космической После жизни, например, лодка миллионов лет, корабль Осириса, корабль Ра. Резные рисованные изображения таких лодок и кораблей с характерными высокими носом и кормой покрывают в Египте стены многих древних усыпальниц. Их символические и религиозные функции были к концу XIX века хорошо Понятые. Тем не менее, лишь тогда, когда немецкий археолог Людвиг борхард откопал несомненное изображение лодки из кирпичей возле Храма Солнца и пирамид в Абусире, было, наконец, осознано. Загадочные ромбические углубления на самом деле и есть лодки, или, по крайней мере, их изображение, либо захоронение. Со времен Борхарта было найдено еще несколько углублений лодок, например, Селимом Хасаном в 1933 году и Уолтером Эмери в 1937 году. И вот, наконец, в 1954 году Камаль-эль-Малах открыл нечто совершенно потрясающее – частично разобранную лодку из кедровой древесины длиной более 43 метров, захороненную с южной стороны Великой пирамиды. Существенно позднее судно того же размера было обнаружено в рядом расположенном углублении. Его еще не откопали. Предполагается, что его будет исследовать японская экспедиция. Тот факт, что египтологам потребовалось столько времени, чтобы обратить внимание на захоронение лодок в Гизе, вовсе не означает, что их трактовка функционального назначения этих лодок совершенно не верна идей состоит в том, что эти величественные суда должны были играть роль символических транспортных средств, на которых души фараонов могли бы уплыть на небеса. При этом обряд характеризовал как примитивные, магические, суеверные условия полудикарский и прочее. Это истолкование не противоречит древнеегипетским погребальным текстам, и мало оснований сомневаться, что эти лодки, солнечные лодки, как называют их египтяне, действительно предназначались для того, чтобы участвовать в символическом небесном путешествии. Однако, как мы узнаем в частях 3-4, и возможно, что их подлинная природа и цель этих путешествий были более сложными и важными, чем считалось до сих пор. Между тем, стоя перед солнечной лодкой, откопанной в 1954 году за южной стороной Великой пирамиды, трудно не заметить следы трения и износа на ее киле и трапе, а также другие многочисленные следы того, что это элегантное. Кедровое судно с высоко загнутыми кормой и носом много раз спускалось на воду. Если оно чисто символическое, то почему оно использовалось? И почему для символических целей потребовалось такое сложное и технически совершенное изделие? Разве не было бы достаточно действительно символического судна, вроде кирпичных лодок и лодок-могил, найденных возле других пирамид? пирамиды. В некрополе Гизы доминируют, конечно, три гигантских пирамиды, которые обычно приписывают Хуфу, Хафри и Менкауру. В каком-то смысле они именно то, чему посвящено все это место, к чему ведут дороги и возле чего были захоронены солнечные лодки. Раскинувшись наискосок по отношению к меридиональной оси в всей площадке, именно они в первую очередь расположены таким образом, чтобы их очертил геометрический горизонт Гизы. Все, что связано с ними, не случайно, их проектная высота, углы наклона, размер периметра, даже взаимное расположение на Земле, все эти параметры выбраны сознательно и со смыслом. Поскольку мы уже подробно описывали пирамиды в других изданиях, где также разбирали многие их технические и строительные загадки, не будем сейчас перегружать читателей обилием подробностей. Приведем лишь некоторые справочные данные и кое-какой анализ. Первоначальная высота Великой пирамиды составляла 146,5 метра, теперь она чуть больше 137 метров а четыре стороны основания имеют протяженность около 230 метров. Вторая пирамида была первоначально чуть пониже, проектная высота 143,5 метра, а размер сторон чуть меньше 216 метров. Высота третьей пирамиды около 64,5 метра, а сторона основания равна 108 метрам. К моменту завершения постройки вторая и Великой пирамиды были полностью покрыты облицовочными блоками из известняка, несколько рядов которых еще держится, в верхней части первой из них. Что касается Великой пирамиды, то она почти полностью лишилась своей облицовки. В то же время из исторических документов нам известно, что некогда она была сверху донизу одета в плиты из полированного известняка из туры. Эту облицовку стряхнуло мощное землетрясение, которое опустошило окрестности Каира в 1301 году нашей эры. Обнажившаяся при этом основная кладка использовалась затем в течение ряда лет как источник строительного материала для восстановления пострадавших мечетей и дворцов Каира до XIV столетия, во всех арабских комментариях говорилось о Великой пирамиде как об архитектурном чуде, облицовка которого сверкала под ярким солнцем Египта. Вся поверхность 8,8 гектара была выложена блоками толщиной 2,4 метра, весом около 16 тонн каждый, причем они были так плотно пригнаны друг к другу, что могло показаться, будто... Сверху донизу все сделано из одного куска. Несколько уцелевших блоков можно до сих пор видеть у основания монумента. Исследуя их, в 1881 году сэр Флиндерс Петри с удивлением отметил, что средняя ширина зазоров составляет 0,5 мм, и, соответственно, кривизна поверхности камня и отклонение формы блока от квадрата не превышает 0,25 мм на длине 1,9 м. Точность, сравнимая с точностью прямых кромок большинства современных оптических систем. Еще одна особенность, которую Петре было весьма затруднительно объяснить, это то, что блоки были тщательно и точно склеены цементом. Даже для того, чтобы просто поместить подобные блоки бок о бок с такой точностью, требуется высочайшая аккуратность. Сделать же это при условии, что стыки заполнены цементным раствором, представляется почти невозможным. Почти столь же невозможно, поскольку как считается число Пи не было известно ни одной цивилизации до тех пор, пока греки не открыли его в III веке до нашей эры Является тот факт, что отношение проектной высоты Великой пирамиды в 146,5 метрах к периметру ее основания, 920 метров, в точности равно отношению радиуса окружности к ее длине. Действительно, 2 Пи умноженное... 146,5 равно 920. В такой же степени невозможно, по крайней мере, для народа, который, как думали о древних египтянах, не имеет представления об истинной форме и размерах нашей планеты и соотношении между размерами пирамиды и Земли. Отложим на некоторое время вопрос, не совпадение ли это, и проделаем следующее простое. Вычисление при помощи карманного калькулятора. Умножив первоначальную высоту пирамиды 146,5 метра на 43200, мы получим величину 6350 километров, что всего на 18 километров меньше истинного значения полярного радиуса Земли, определенного новейшими методами. Аналогичным образом, если умножить на 43200 периметр основания монумента, мы получим 39800 километров, что всего на 274 километра меньше длины экватора. Имейте при этом в виду, что как невнушительно звучит число 274 километра, оно составляет относительную погрешность всего 3 четвертых процента.